снять с фронтов Великой Отечественной войны военнослужащих рядового и сержантского состава 1926-1927 годов рождения, имеющих образование не ниже 7 классов средних школ, направить на продолжение военной службы на учёбу в офицерские школы и училища различных родов войск, не имеющих вышеуказанного образования направить для дальнейшего прохождения воинской службы в подразделения тылового назначения. Шестнадцатилетний Микопалюков, раздённый весной 27-го года, безоговорочно попадал под действие этого указа. Все прошедшие медкомиссию подвергались строжайшим экзаменам.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 Тогда в отличие от сегодняшней армии покровительство старичков молоденьким салжатам было модным и обязательным. На собеседовании ты мог заикаться и невразумительно блеять по любому поводу, но на вопрос, почему ты захотел стать лётчиком, должен был ответить без запинки и максимально убедительно. Тут в ход шло всё. от двоенных лозинков. Всех добролёт до перечисления знаменитых имён Чкалова, Громова, Левонявского, Чухновского и, конечно, Гастелло. Успешно прошедших медкомиссию и сдавших экзамены зачисляли на первый курс. При одевали в ХБ БУ весь вообще это бумажное обмундирование бывшее в употреблении выдавали чиненные сапоги, пилотки, ношеные не одним поколением курсочей, а также простыни, пододеяльники и наволочки. До торжественного принятия присяги месяц строевой подготовки на школьном плацу долбёжка уставОВ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 от воротнички. На драйво нет пуговиц до солнечного блеска оксидолом или обычным зубным порошком. Новенькие сапожки взамен чиненных перечиненных. Повторение присяги на изусть. И наконец, построение всего личного состава школы. Старых курсантов всех изкодрили, новичков всех инструкторского лётного подъёмного состава, преподавательского, командного, всех доидиного, за исключением тех, кто в наряде и в короли на своих постах. Мика участвовал в этом ритуальном спектакле уже по второй раз. Но ведь об этом никто никогда не должен был знать.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 Первые 3 месяца не вылезали из караула. Заредовали строю курсантов следующих в ВУДо учебный лётный отдел на занятие.